Глава 26. Реорганизация государственной системы хозяйства. Разрушение финансовой системы и потребительского рынка. В советском государстве действовала особая финансовая система из двух контуров. В производстве обращались безналичные, в известном смысле, фиктивные деньги, количество которых определялось межотраслевым балансом и которые погашались взаимозачетами. По сути...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 Поэтому контур наличных денег должен был быть строго закрыт по отношению к внешнему рынку государственной монополии внешней торговли. Либерализация финансовой системы и рынка в СССР могла быть проведена лишь после приведения масштаба цен и зарплаты в соответствии с мировыми. В 1988-1989 годах оба контура финансовой системы СССР были раскрыты. Прежде всего, была отменена монополия внешней торговли. С 1 января 1987 года право непосредственно проводить экспортно-импортные операции было дано 20 министерствам и 70 крупным предприятиям. Через год были ликвидированы Министерство внешней торговли и ГКС, Государственный комитет по экономическим связям СССР, и учреждено Министерство внешнеэкономических связей СССР, которое теперь лишь регистрировало предприятия, кооперативы и иные организации, ведущие экспортно-импортные операции, и могло вносить в правительство предложения по их приостановлению. Законом 1990 года право внешней торговли было предоставлено и местным советам. Согласно закону о кооперативах 1988 год, При государственных предприятиях и местных советах быстро возникла сеть кооперативов и совместных предприятий, занятых вывозом товаров за рубеж, что резко сократило поступление на внутренний рынок. Многие товары при спекуляции давали выручку до 50 долларов на 1 рубль затрат и покупались у предприятий на корню. Некоторые изделия, алюминиевая посуда, превращались в удобный для перевозки лом и продавались как материал. По оценкам экспертов, в 1990 году была вывезена одна треть потребительских товаров. Вот пример. Зимой 1991 года к премьер-министру Павлову обратилось правительство Турции с просьбой организовать по всей территории Турции сеть станций технического обслуживания советских цветных телевизоров, которых имелось уже более миллиона. По официальным данным. Из СССР в Турцию не было продано ни одного телевизора. Следующим шагом через закон о государственном предприятии, объединении, 1987 год, был вскрыт контур безналичных денег, было разрешено их превращение в наличные. Это был первый шаг к приватизации банковской системы СССР. В большой мере эта работа была поручена комсомольским деятелям. Созданные тогда Центры научно-технического творчества молодежи, ЦНТТМ, курируемые ЦК Вксм получили эксклюзивное право на обналичивание безналичных денег. ЦНТТМ называли локомотивами инфляции. Сноска автора. Например, один из первых коммерческих банков Менотеп до превращения в банк назывался ЦНТТМ Менотеп при Фрузенском РК КПСС. Конец сноски. При плановой системе поддерживалось такое распределение прибыли предприятий. Для примера взят 1985 год. 56% вносится в бюджет государства, 40% оставляется предприятию, в том числе 16% идет в фонды экономического стимулирования, премии, надбавки и так далее В 1990 году Из прибыли предприятий в бюджет было внесено 36%, оставлено предприятиям 51%, в том числе в фонды экономического стимулирования 48%. Таким образом, не только резко были сокращены взносы в бюджет, но и на развитие предприятий средств почти не оставалось. При этом сразу было нарушено социальное равновесие, так как личные доходы работников стали зависеть от искусственного показателя рентабельности. В легкой промышленности она составляла в 90-м году 32%, а в топливно-энергетическом комплексе 6,1%. Под аплодисменты правительству произошел скачкообразный рост личных доходов вне всякой связи с производством. Ежегодный прирост денежных доходов населения в СССР составлял в 1981-1987 годах в среднем 15,7 миллиарда рублей а в 1988 90 годах составил 66,7 миллиарда рублей. В 1991 году лишь за первое полугодие денежные доходы населения выросли на 95 миллиардов рублей, при этом зарплата в производстве выросла всего на 36%. Средства перекачивались из накопления инвестиций в потребление, проедалось будущее развитие и будущие рабочие места.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 Дефицит госбюджета СССР составлял в 1985 году 13,9 миллиарда рублей. В 1990 году 41,4, а лишь за 9 месяцев 91-го 89. За июнь 1991 года он подскочил на 30 миллиардов. Положение РСФСР оказалось еще хуже. До 1989 года она не имела бюджетного дефицита. В 1989 году было превышение доходов над расходами в 3,9 миллиарда рублей. А в 1990 году дефицит госбюджета РСФСР составил 29 миллиардов рублей. В 1991 году – 109,3 миллиарда рублей. Росту дефицита способствовала и начатая в мае 1985 года антиалкогольная кампания. Сокращение продажи водки и бюджетных поступлений от нее было полностью компенсировано ее изготовлением в теневой экономике 140-150 декалитров в 1987 году. Помимо тяжелого удара по государственным финансам, это привело к становлению мощной организованной преступности нового поколения активно вошедший в политику. К середине 80-х годов в СССР сложился крепкий сектор теневой экономики, набрала силу и организованная преступность. Она практически ликвидировала государственную торговлю спиртным, приватизировала ее и изъяла из госбюджета в свою пользу 23 миллиарда рублей в 89 году и 35 миллиардов рублей в 1990 году. Вот краткие выдержки из большой записки которую подал в сентябре 1988 года в Политбюро ЦК КПСС председатель Совета Министров СССР Рыжков. После принятия постановления уже во втором полугодии 1985 года число магазинов по продаже алкогольных напитков в целом по стране сократилось на 55%. По решениям ряда обл. и сеть магазинов по продаже алкогольных напитков была сокращена еще в больших размерах. В Астраханской области, например, число этих магазинов сокращено со 118 до 5 единиц, в Белгородской со 160 до 15. Сеть предприятий общественного питания, в которых осуществлялась реализация алкогольных напитков, уменьшена на 71%. Фактическая продажа водки или кюроводочных изделий в 1987 году составила 123,3 миллиона декалитров или на 96,7 миллиона декалитров меньше объемов, предусматриваемых постановлением Совета Министров СССР от 7 мая 1985 года. По данным Госкомстата СССР, в 1987 году на самогоноварение израсходовано 1,4 миллиона тонн сахара, что примерно равно 140-150 млн декалитров самогона и практически Компенсировало сокращение продажи водки и водочных изделий. Известие ЦК КПСС 1989 год, номер 1, страница 48. Государственный внутренний долг СССР возрастал следующим образом. 1985 год. 142 миллиарда рублей. 18,2% ВНП. 1989 год. 399 миллиардов рублей. 41,3% ВНП. 90-й год. 566 миллиардов рублей. 56,6% ВНП. За 9 месяцев 1991 года он составил 890 миллиардов рублей. Золотой запас, который в начале перестройки составлял 2000 тонн, в 1991 году упал до 200 тонн. Внешний долг, который практически отсутствовал в 1985 году, в 1991 году составил около 120 миллиардов долларов. Идя дальше по этому пути, государство стало продавать деньги, что было принципиальным отходом от советской системы хозяйства. В марте 1989 года специализированные банки – Промстройбанк, Агропромбанк и другие – были переведены на хозрасчет а с 1990 года стали преобразовываться в коммерческие. Причем здания, персонал, оборудование, а часто и руководитель банка оставались прежними. То есть, право заниматься сверхприбыльной в то время банковской деятельностью было привилегией номенклатуры. Таким образом, был открыт путь к неконтролируемому росту цен и снижению реальных доходов населения, инфляции и росту внешнего долга. Государство лишалось экономической основы для выполнения своих обязательств перед гражданами, в частности пенсионерами. Был сделан шаг в сторону рыночной накопительной системы. В августе 1990 года был образован Пенсионный фонд СССР. В августе же 1990 года была образована Общесоюзная валютная биржа. Ликвидация плановой системы хозяйства Будучи управляющим почти всего хозяйства страны, единого концерна, советское государство через план поддерживало баланс между производством, потреблением и накоплением. Распределение ресурсов между отраслями и предприятиями регулировалось планом и ценами. В решениях 27-го съезда КПСС и утвержденном затем государственном пятилетнем плане на 1986 90 годы Нет и намека на отступление от этих принципов. Подтверждено продолжение больших межотраслевых государственных программ, продовольственной и энергетической. Тем не менее, в соответствии с объявленной в июне 1987 года концепцией перестройки как перехода к рыночной экономике, почти сразу стала свертываться плановая система распределения ресурсов. В 1987 году принимается постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о сокращении номенклатуры планируемых видов продукции, которые Госплан доводил до предприятий в форме госзаказа. Взамен планируемых поставок стала создаваться сеть товарных и товарно-сырьевых бирж. Последняя в СССР товарная биржа была закрыта в конце 20-х годов. В 1991 году был ликвидирован ГОССНАП СССР. Следующим шагом был принятый в 1987 году и введенный в силу с 1988 года закон о государственном предприятии, объединении, предполагавший полный хозрасчет. Сопровождавшая принятие этого закона социалистическая риторика была несовместима с его сутью. Следствием закона Явилось резкое сокращение капиталовложений, как плановых через госбюджет, так и из средств предприятий. Сразу нарушился межотраслевой баланс, были свернуты все государственные программы и начался быстрый спад производства. СССР погрузился в состояние без плана и без рынка. Уже первые шаги по переходу к рыночной экономике от советского натурального хозяйства Повлекли за собой переориентацию управления с натурных на денежные показатели. Это был первый шаг к монетаризму. Были сняты ограничения, свойственные хозяйству, предназначенному для потребления, а не извлечения дохода. Введены договорные цены. Сначала, разумеется, лишь на некоторые категории товаров. Обойти введенные для виду бюрократические оговорки не составило труда и в СССР сразу же начался рост цен при сокращении производства. Была запущена цепная реакция тяжелого кризиса. Вот выдержки из большой записки отделов ЦК КПСС, которая обсуждалась на политбюро ЦК КПСС 29 октября 1988 года. Недовольство пенсионеров и трудящихся с низкими и средними доходами вызывает то обстоятельство, что выпуск новых товаров с более высокими розничными ценами сопровождается снятием с производства и вымыванием из ассортимента недорогих добротных товаров, пользующихся спросом, что лишает их выбора и вынуждает покупать более дорогие товары. Выпуск товаров по более высоким ценам обеспечивает прирост объема производства в стоимостном выражении, зачастую сопровождается сокращением выпуска товаров в натуральном выражении, На ряде предприятий сокращение объемов производства в натуре достигает 20-25% и более. По данным Госкомстата СССР, рентабельность товаров, реализуемых по договорным ценам, в три раза выше средней сложившейся и превышает 60% к себестоимости. По шелковым тканям она достигает 81%, бельевому трикотажу – 97% и чулочно-носочным изделиям 104%. В торговле появляются товары для детей с розничными ценами на 25-40%, а в отдельных случаях в два раза выше действующих. Например, Харьковская меховая фабрика реализовала детские шубки из овчины по договорной цене 62 рубля вместо действующей розничной цены 30 рублей. Сноска автора В этих простых констатациях чиновников из отраслевых отделов ЦК прекрасно видна разница между советским хозяйством и рыночной экономикой уже с самых первых шагов реформы. Детская шубка из овчины по 30 рублей. Вот что значит хозяйство, созданное для удовлетворения потребностей, чтобы дети рождались и им было тепло. К несчастью, партийные чиновники этой разницы или не увидели, или боялись о ней говорить. После верного изложения динамики роста цен они сокрушаются о том, что рыночный механизм пока не является сдерживающим фактором этого процесса. Пока не является. Ведь сам этот рыночный механизм и запустил этот процесс. Казалось бы, если при внесении в систему какого-то изменения происходит резкое ухудшение системы, надо первым делом резко остановить использование этого нововведения до выяснения причин и прогноза последствий. Нет. Отделы ЦК КПСС рекомендуют осуществление специальных подготовительных мер для проведения реформы розничных цен. Какой реформы? Той, что узаконит это повышение цен? Конец сноски. В программе совместных действий Кабинета министров СССР и правительств суверенных республик 10 июля 1991 года было сказано, социально-экономическое положение в стране крайне обострилось. Спад производства охватил практически все отрасли народного хозяйства. В кризисном состоянии находится финансово-кредитная система. Дезорганизован и потребительский рынок, повсеместно ощущается нехватка продовольствия, значительно ухудшились условия жизни населения. Кризисная обстановка требует принятия экстренных мер с тем, чтобы в течение года добиться предотвращения разрушения народного хозяйства страны. Важную роль в компании против плановой экономики играл подлог, который был возможен лишь благодаря тоталитарному контролю над прессой. Так, советник президента СССР по экономическим вопросам академик Аганбегян подтверждал мысль об абсурдности плановой системы тем, что в СССР производится много тракторов, в то время как реальная потребность в них сельского хозяйства в 3-4 раза меньше. Этот сенсационный пример – обошел западную прессу и до сих пор широко цитируется в литературе. На деле СССР лишь в 1988 году достиг максимума в 12 тракторов на 1000 га пашни, при норме 120 для Европы. Даже в Польше было 77, а в Японии 440. На вопросы депутатов-аграрников Аганбигян отвечал молчанием. Кроме мифа о тракторах, В массовое сознание был внедрен ряд аналогичных мифов о стали, об удобрениях, о нерентабельности колхозов и других. В мае 1991 года был представлен проект закона о разгосударствлении и приватизации промышленных предприятий. Готовился он в закрытом порядке. Все попытки организовать обсуждения в печати или хотя бы руководящих органах КПСС были блокированы. Этого не могли добиться даже консервативные члены Политбюро. На заседании Комитета по экономической реформе Верховного Совета СССР, где обсуждался законопроект перед вынесением на голосование в Верховный Совет, не были заслушаны даже эксперты, которым премьер-министр поручил анализ проекта. Уже действовало революционное право. Небольшая дискуссия возникла лишь в связи с тем, что законопроект открывал легальный путь для передачи большой части предприятий теневым и криминальным организациям. Часть экономистов активно поддерживала эту идею как чуть ли не главный способ оживления экономики. Криминалисты предупреждали, что преступный капитал создает совершенно особый олигархический уклад, из которого не может вырасти здоровая рыночная экономика. Кроме того, преступный капитал всегда будет антигосударственным. Мягкие проявления этого – вывоз капитала и неуплата налогов. Закон был проведен через голосование в Верховном Совете СССР практически без прений. Возразить, причем только с места, смог лишь депутат Сухов, таксист с Украины. Еще более радикальный закон был принят в Верховном Совете РСФСР. На деле и он не выполнялся. Приватизация проводилась по указу. Сноска автора. Группа Союз равнодушно отнеслась к прохождению закона. Считалось, что общенародный характер собственности на промышленные предприятия есть конституционная норма, и для приватизации требуется предварительное внесение изменений в Конституцию СССР, для которых сторонники закона не смогут собрать необходимых две трети голосов. В момент принятия закона оказалось, что статья о характере собственности была давно исключена из Конституции без обсуждения среди множества мелких поправок. Конец сноски. Закон о приватизации по сути ликвидировал не только советскую хозяйственную систему, но и в целом общественный строй. Дело было еще глубже, это был поворот на иную, нежели прежде, цивилизационную траекторию – поворот от экономии к хрематистике. Все экономические, социальные и культурные последствия этого шага, ставшие очевидными через 3-4 года, были точно предсказаны экспертами в мае 1991 года. Изменение национально-государственного устройства. Общенародная собственность была экономической основой и условием союза. Качество союз, советский и социалистический были взаимно обусловлены. Приватизация промышленности была невозможна без разделения союза и наоборот. Раздел общего достояния сразу должен был создать межнациональные противоречия. В СССР даже в период становления сплоченных национальных элит 70-е годы не было еще реальных националистических движений, так как в главной сфере хозяйства, материальном производстве, межэтнической конкуренции не существовало. Но она уже была в сфере распределения, управления и интеллектуальной деятельности, и как только был декларирован переход к рынку и возникла перспектива приватизации, республиканские элиты в короткие сроки создали националистическую идеологию и внедрили ее в сознание соплеменников. В этом они получили поддержку влиятельных идеологов перестройки в центре. Модель развития сепаратизма слегка видоизменялась, в соответствии с условиями той или иной республики. Например, в Грузии националисты вначале обострили конфликт с Абхазами и организовали совместно с Центром трагические события в Тбилиси в апреле 1989 года. При разгоне митинга армии погибли 19 человек. После этого все движения, включая коммунистов, стали требовать независимости, а президентом был избран крайний радикал Гамсахурдия. Идея демократии была прямо ассоциирована с национализмом. Это сразу многократно увеличило угрозу для СССР, так как сепаратизм соединился с подрывом государства изнутри. Показательно, что демократы поддерживали лишь национализм антисоветский и антирусский. Напротив, испытывая угрозу со стороны этнократических движений, национальные меньшинства республик, видевшие защитника в лице СССР и России, Осетины Абхазы, Гагаузы, Каракалпаки и другие проявили оборонительный русофильский национализм, который оценивался демократами негативно. Народные фронты в Прибалтике, созданные в 1988 году под прикрытием республиканских компартий в поддержку перестройки, в 1989 году перешли на открыто антисоветские позиции сепаратизма. Затем Компартии были расколоты или фактически ликвидированы. Начали выдвигаться идеи республиканского хозрасчета, а затем и экономического суверенитета. В мае 1989 года Балтийская ассамблея заявила, что нахождение Латвии, Литвы и Эстонии в составе СССР не имеет правового основания. Важным этапом в развитии этой линии были слушания на Втором съезде народных депутатов СССР январь 1990 года по вопросу об оценке пакта Молотова-Риббентропа по результатам работы специальной парламентской комиссии под руководством Яковлева. Прибалтийская модель задала культурную и идеологическую матрицу для националистических движений в других республиках СССР. Анализ программ и действий всех главных сепаратистских движений показывает, что все три их главные идеологии – демократия, национализм и исламизм – на деле являлись идеологическими масками местных партийно-государственных элит, которыми прикрывались чисто прагматические цели раздела государства и его собственности. Следуя эффективной формуле Тимишуары, почти во всех республиках были организованы инциденты с кровопролитием на национальной почве, в которые часто вовлекали советскую армию. Единственной республикой, где национализм ни в один из моментов не стал доминирующей идеологической тенденцией, была Белоруссия. В эпицентре политического процесса, в Москве и особенно в верховных органах власти, идеологи перестройки выдвинули идею освобождения нерусских народов от колониального господства и их политического самоопределения. Старовойтова, главный в то время эксперт демократов по национальному вопросу, заявляла что нации есть основа гражданского общества, и их самоопределение приоритетно, выше идеи государственного суверенитета. Сахаров предлагал превратить СССР в союз 130 этнонаций. Духом времени прониклись и так называемые марксисты. Правда писала о верховенстве прав наций, включая право на неограниченный суверенитет. Положение резко изменилось, после выборов народных депутатов РСФСР в 1990 году, на которых победили радикальные демократы. С этого момента высший орган власти республики, ядра СССР, оказал безоговорочную поддержку всем актам суверенизации союзных республик. В 1990 году РСФСР заключила двусторонние договоры с Украиной, Казахстаном, Белоруссией, Молдавией и Латвией, Экономического значения они не имели, их смысл был в том, что впервые республики были декларированы как суверенное государство. В феврале 1990 года Верховный Совет СССР принял основу законодательства Союза СССР и союзных республик о земле. Если по Конституции 1977 года земля и ее недра были определены как собственность всего народа, то теперь земля была признана достоянием народов, проживающих на данной территории. Это был очень важный первый шаг к разделению общенародной собственности. В июне 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о суверенитете. Она декларировала раздел общенародного достояния СССР и верховенство республиканских законов над законами СССР. Это был первый правовой акт, означавший начало ликвидации Союза. В октябре 1990 года принимается закон РСФСР о действии актов Союза СССР на территории РСФСР, устанавливающий наказание для граждан и должностных лиц, исполняющих союзные законы, не ратифицированные Верховным Советом РСФСР, беспрецедентный в юридической практике акт. Затем Был принят закон об обеспечении экономической основе суверенитета РСФСР, который перевел предприятие союзного подчинения под юрисдикцию РСФСР. Закон о бюджете на 1991 год вводил одноканальную систему налогообложения, лишая союзный центр собственных финансовых источников. Вслед за РСФСР декларации о суверенитете приняли союзные и некоторые автономные республики. Они содержали официальную установку на создание этнических государств, то есть на законодательное оформление отказа от государства советского типа, республики трудящихся. В Декларации Украины, например, было записано, «Украинская ССР как суверенное национальное государство развивается на основе осуществления украинской нации своего неотъемлемого права на самоопределение». Весь политический процесс перестройки изобилует такими противоречиями и неясностями. Невозможно принять их за следствие некомпетентности. Более вероятно, что это прием, облегчающий манипуляцию сознанием. Появились проекты создать вместо СССР конфедерацию с разными названиями – сообщество, содружество и другие. В декабре 1990 года на 4 съезде народных депутатов СССР По именным голосованиям было принято решение о сохранении федеративного государства с сохранением его названия – Союза Советских Социалистических Республик. На этом съезде Назарбаев выдвинул идею заключения республиками союзного договора без участия Центра, что говорит о созревшем решении двигаться к конфедерации. Президент СССР вопреки мнению депутатов группы «Союз» и экспертов ЦК КПСС по национальному вопросу, вынес весной 1991 года на референдум вопрос о сохранении СССР. Сама формула референдума включала в себя сразу несколько вопросов и допускала разные толкования их смысла. Референдум был объявлен общесоюзным, но итоги голосования должны были подводиться по каждой республике в отдельности. Введение в схему референдума противоречия лишали любой ответ юридической силы. Например, голосование против сохранения СССР не означало голосование за выход. Сноска автора. Хорошо изучена роль демократических политиков и публицистов в раскачивании конфликтов в Нагорном Карабахе, Чечне и Таджикистане. Это оправдывалось тем, что национализм – это идеология, которую легче всего направить на борьбу с имперским центром. Конец сноски. Демократическая Россия обратилась с призывом ответить «нет» на референдуме. В официальной российской газете 15 марта 1991 года даже помещен плакат, на котором РСФСР на карте СССР изображена за тюремной решеткой. В референдуме приняло участие 80% избирателей СССР. Власти Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Молдавии и Армении отказались от его проведения, и там он проходил по инициативе отдельных местных советов и трудовых коллективов. В Латвии к урнам пришло свыше 500 тысяч человек, в Литве более 600 тысяч, в Молдавии более 800 тысяч в Грузии – 45 тысяч, и в Армении 5 – 5 тысяч. 76,4% участвовавших в голосовании высказались за сохранение СССР. Никакого влияния на политический процесс это не оказало. Политики результат референдума просто игнорировали. В Москве более половины проголосовали против сохранения СССР. Главным результатом референдума было то, что он узаконил саму возможность распуска СССР, который в массовом сознании был до этого незыблемым символом. На этом фоне велась разработка нового союзного договора для переучреждения СССР. Идея эта возникла еще в 1989 году. В мае 1990 года был готов первый вариант. И текст его начал переиначиваться в попытке удовлетворить всех участников со сдвигом в сторону Конфедерации. В ноябре 1990 года внутренний противоречивый документ был внесен в Верховный Совет СССР и вызвал критику и справа, и слева. Это побудило Горбачева пойти на прямой контакт с руководителями девяти республик, выразивших желание подписать договор. Формула 9 плюс 1. 23 апреля 1991 года был начат так называемый Ново-Огаревский процесс. Совещание руководителей республик было органом, не предусмотренным Конституцией. Предлагаемые им варианты договора все больше отступали от решений 4-го съезда народных депутатов СССР, но на запросы депутатов ответа не давалось. 17 июня Горбачев подписал, а 18 июня направил в Верховный Совет СССР и Верховные Советы Республик – проект договора о союзе суверенных государств. После ряда изменений, последний вариант обсуждался в Новоогореве 23 июля 1991 года. По мнению трех групп экспертов, договор означал не только отход от принципов федеративного государства, но создание даже и не конфедерации, а клуба государств. Во многих отношениях. Проект был лишен какой-либо логики и был нагромождением противоречий. Так, принятая в Новоогореве процедура поэтапного подписания договора приводила к беспрецедентной в мировой практике ситуации, когда в течение длительного времени на одной территории должны были существовать два государственных образования – Союз Советских Социалистических Республик и Союз Советских Суверенных Республик с разным законодательством и даже с разными границами. Это повлекло бы за собой тяжелые последствия, что к тому времени уже показал опыт Югославии. На встрече 23 июля было решено подписать договор в сентябре-октябре, но 29-30 июля на закрытой встрече в Новоогореве, Горбачева, Ельцина и Назарбаева было решено провести подписание 20 августа вне рамок Съезда народных депутатов СССР. Новый текст договора, не был передан Верховным Советом и не публиковался до 15 августа 1991 года. Этот договор был результатом личных компромиссов Горбачева, а не Верховной союзной власти как государственного института. Подписание нового союзного договора не состоялось из-за произошедшего 19-21 августа в Москве государственного переворота. События 19-21 августа 1991 года и ликвидация СССР. Летом 1991 года события ускорились. В июне прошли выборы первого президента РСФСР. Им был избран Ельцин. Он получил голоса 43% избирателей. В Верховном Совете СССР премьер-министр Павлов потребовал чрезвычайных полномочий, а министры обороны, внутренних дел и председатель КГБ на закрытом заседании поставили, по сути, вопрос о введении чрезвычайного положения. В июле собрался пленум ЦК КПСС, на котором, после резких выступлений, Горбачева обязали представить отчетный доклад на съезде КПСС осенью того же года. Яковлев сказал о том пленуме, «Я думаю, они с ним расправятся на съезде, причем больно расправятся, безжалостно» если он не упредит их. 2 июля произошел формальный раскол КПСС. В ней было учреждено движение демократических реформ во главе с Яковлевым и Шеварнадзе, которые опубликовали заявление в крайне антигосударственном духе. Горбачев поддержал это движение, аргументировав свою позицию тем, что оно направлено на достижение согласия, единства. Утром 19 августа радио сообщило, что Горбачев, находящийся в отпуске в Крыму, по состоянию здоровья не может исполнять обязанности президента и руководство СССР осуществляет Государственный комитет по чрезвычайному положению – ГКЧП, который временно берет на себя всю полноту власти. В Москву для охраны общественного порядка были введены войска и бронетехника. В состав ГКЧП входили... Вице-президент Янаев, который исполнял обязанности главы государства во время отпуска Горбачева, премьер-министр, министры внутренних дел и обороны, председатель КГБ, член Президентского совета по оборонной промышленности и председатели ассоциаций промышленных предприятий и Крестьянской. ГКЧП был поддержан практически всем кабинетом министров, который собрался 19 августа. По сути... В заговоре участвовала вся команда Горбачева, за исключением его самого, вся верхушка государственной власти СССР. Руководство РСФСР стало на защиту Конституции и президента СССР. ЦК КПСС лишь укрепил свою репутацию абсолютно недееспособного органа, заявив, что не скажет о своем отношении к ГКЧП, пока не узнает, что с его генеральным секретарем товарищем Горбачевым. Большинство руководителей республик воздержалось от комментариев, сделав вид, что ПУЧ – внутреннее дело России. Никаких шагов ГКЧП не предпринимал, определенной точки зрения по конкретным вопросам не высказывал. Ночью 20 августа произошел трагический инцидент. В туннеле на Садовом кольце, по которому следовал патруль на БМП, была устроена баррикада. Две машины подожжены, возникла сумятица в которой погибли трое юношей. По иронии судьбы, именно тому подразделению, что было повинно в смерти трех юношей, было приказано передвинуться от здания МИД на охрану Белого дома, и одни и те же солдаты и офицеры, сами того не зная, были одновременно и фашистскими убийцами, и героями, перешедшими на сторону народа. После четырех месяцев следствия по делу о гибели юношей в туннеле, уголовное дело прекращено, И сделан вывод – экипаж БМП-536 подвергся нападению, оружие было применено законно. То есть, даже если бы солдаты стреляли на поражение, это было бы правомерным. Утром 21 августа ситуация определилась. С Горбачевым официально связались по телефону, к нему поехали вице-президент России Рудской и премьер-министр Силаев. Они привезли Горбачева в Москву, а членов ГКЧП арестовали. Многие обозреватели отмечают совершенно неожиданное, никак не мотивированное и никем не объясненное прекращение путча. Никакой военной угрозы демократы для путчистов не представляли и наступления на них не вели. С другой стороны, никакой эволюции во взглядах самих путчистов также не наблюдалось, никаких переговоров, на которых они под давлением постепенно сдавали бы свои позиции, не было. В Москве Горбачев выдвинул версию, согласно которой он был арестован и лишен связи на его даче в Форосе, Крым. При последующем расследовании эта версия подтверждения не получила. 24 августа генеральный директор НПО «Сигнал», которая изготовляла систему связи президента, Зянин, сделал заявление. Ознакомившись с версией Горбачева, сделанной письменно в газетах, Я утверждаю, что таким образом изолировать президента СССР от связи невозможно. То есть, был случай добровольного невыхода на связь. Самой современной спутниковой связью были оборудованы автомашины Горбачева, к которым обитатели виллы имели свободный доступ. Согласно официальной версии, сформулированной Ельциным, а затем даже утвержденной Верховным Советом СССР, в СССР был совершен государственный переворот, организованной группой заговорщиков, которые были признаны преступниками. Премьер-министр России Силаев даже призывал их немедленно расстрелять. Обстановка была такова, что никого не волновали неувязки с правом. Политики, подменяя суд, уже не только дали событиям юридическую квалификацию, но и вынесли приговор. Члены ГКЧП до суда и даже до следствия были признаны преступниками. В целом, Весь политический процесс 1991 года находился в полном противоречии с правом. Один из обвиняемых по делу ГКЧП, командующий сухопутными войсками генерал армии Варенников, отказался от амнистии и на суде был признан невиновным ввиду отсутствия состава преступления. В акцию ГКЧП не были вовлечены никакие организованные политические силы. Высший оперативный орган партии, Политбюро, никакой деятельности в этот период не вел и документов не принимал. Пуч застал управление партией в расплох. 20 августа в Москве находилось примерно две трети членов ЦК, однако секретариат от проведения пленума отказался. Дела возбужденные после августа против областных организаций КПСС, а также против ряда членов Политбюро и секретарей ЦК КПСС, были закрыты ввиду полной непричастности этих организаций к событиям в Москве. Группа «Союз», которая требовала снятия президента и введения чрезвычайного положения, также оказалась вне путча. Более того, председатель группы Блохин заявил, что осуждает действия ГКЧП. КГБ, якобы специально предназначенный для подобных операций, ничего не знал, вплоть до самых высших уровней командования, о планах переворота, и не участвовал в нем. Московский, весьма консервативный ОМОН получил 19 августа приказ о мерах по усилению общественного порядка и безопасности в условиях чрезвычайного положения, а затем ОМОН был разоружен, склады с оружием опечатаны. Не было также никаких массовых выступлений в поддержку ГГЧП или против него. В Москве, несмотря на призыв Ельцина и мэра Попова, не забастовало ни одно предприятие, кроме биржи. Эти события подтвердили, что все политические конфликты перестройки представляли собой борьбу между узкими группировками при полном безразличии и бездействии подавляющего большинства населения страны. После августа 1991 года прошел первый этап революционного перераспределения собственности. Была во внесудебном порядке лишена всей собственности КПСС и предприняты многочисленные попытки захвата собственности общественных организаций, вузов, редакций газет и тому подобному. Некоторые из таких случаев получили широкую огласку, вроде осады здания Союза писателей СССР, его отстояли собравшиеся там писатели. Важнейшим результатом августовской революции было запрещение во внесудебном порядке КПСС и Компартии РСФСР, а также ряда просоветских общественных организаций. Горбачев обратился к партии с призывом к самороспуску. К разработке Горбачевым определивших судьбу КПСС документов не были привлечены не только члены ЦК, но и секретари ЦК КПСС. Все делали лично приближенные к генсеку лица. Пресса и демократические идеологи после августа вели активную кампанию на добивание центра ставился уже вопрос и о расчленении РСФСР. Антиэтатизм достиг особого накала. Многие видные деятели клялись, что они всю жизнь боролись с государственным монстром. Министр здравоохранения РСФСР Калинин предписал всем облздравам и горздравам: "Категорически запрещаю исполнение каких-либо приказов и распоряжение Минздрава СССР, а также контакт с их функционерами". Во время путча печать представила армию как институт фашистских убийц, а генералитет как коллективного врага народа. Потом было официально установлено, что 19-21 августа не было издано ни одного приказа командования, направленного против каких-то политических сил, а со стороны солдат и младших командиров не было ни одного случая агрессии или даже угрозы агрессии. Американский политолог Янов в лекции в Институте философии Академии наук СССР сказал, что августовская победа почти целиком исполнила функцию оккупационных властей. Демонтаж всей системы государственной власти СССР был после этого лишь делом техники. На открывшемся 2 сентября пятом съезде народных депутатов СССР ему даже не разрешили следовать повестке дня. Назарбаев зачитал заявление президента СССР и высших руководителей союзных республик, которое было ультиматумом с требованием самороспуска. Съезд был ликвидирован, а Верховный Совет СССР полностью деморализован. 14 сентября созданный новый орган Государственный Совет СССР принял решение об упразднении большинства министерств и ведомств СССР. Удалось, однако, реанимировать подготовку союзного договора «Ново-Огарева-2», теперь всего лишь созданием конфедерации. 1 сентября руководители 10 республик выразили готовность подписать договор РСФСР, Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Туркменистан, Узбекистан. 25 ноября проект был окончательно согласован, а 27 ноября опубликован. Он должен был быть подписан в декабре. Горбачев продолжал с оптимизмом определять свою однозначную позицию. Я за новый союз. Союз суверенных государств. Конфедеративное демократическое государство. Абсурдность формулы ⁇ Конфедеративное государство ⁇ никого уже не трогала. Ельцин, Кравчук, Шушкевич до такого исхода решили дело не доводить, и в местечке Беловежская пуща под Минском 8 декабря 1991 года тайно подписали соглашение о ликвидации СССР с целью сохранения единства. В их заявлении сказано, что СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование. Прекращалась и деятельность органов СССР. Среднеазиатские республики, Казахстан и Армения выразили свое недоумение, но было поздно. История государства Союза Советских Социалистических Республик завершилась.